очень выразительно озаглавил "за союз оружия". Применительно к союзу с США с Израилем этот заголовок ныне можно было бы расширить так: "за союз и верную милитаристскую службу, оружие и всепрощение. Всепрощение за зверства в Ливане, за геноцид в палестинских лагерях, за террор на оккупированных арабских землях" все прощение за поступательную фашизацию Израиля и даже за то, что сионистская пропаганда не только не скрывает, но наоборот во весь голос кричит о росте антисемитизма в Соединённых Штатах, о нападениях на синагоги, об осквернении еврейских кладбищ. Американские чиновники и конгрессмены с пониманием относятся к этому. Они прежде всего люди дела. Они прекрасно знают, из каких побуждений сионистские заправилы Израиля отваживаются на это. Им нужно любой ценой спасти Алию от окончательного краха, а значит, уменьшить бегство израильтян в Соединённые Штаты и пресечь переезд туда многих из тех, кто оставил родные страны под заведомым лживым предлогом воссоединения с родственниками на исторической родине. И за день в день растёт кабальная зависимость Израиля от планов и прихотей администрации Соединённых Штатов Америки. Но одновременно растёт и недовольство многих израильтян этой кабалой. Еще до прихода бегиновской клики к власти, когда министром обороны был печально знаменитый каратель Мошадаян, прогрессивный израильский писатель и журналист Йосеф Эль Гази, в очерке «Я отказался служить на оккупированных территориях» с документальной точностью воспроизвел беседу с молодым резервистом Ицхаком Лаором, тель-ививским студентом, одним из первых в стране, отказавшимся нести воинскую службу на захваченной арабской земле в эту беседу Лаур, ранее проявивший себя активистом молодёжных организаций Ноар, Галвед и Ноар Халуцелугем, заявил так: "Правительство Израиля всё больше выполняет роль сторожевого пса". Это правда не академическое выражение, но заменить его я мог бы лишь несколькими другими ещё менее цензурными словами американского империализма. С одной стороны, я с тревогой думаю о судьбе палестинского народа, являющегося главным страдальцем в нынешней ситуации. А с другой стороны, как израильтянин, я должен сказать, что и наша судьба может стать катастрофической из-за правительства, чья политика служит американским интересам. Правительства, чья политика служит американским интересам. К израильскому это определение применимо уже 100%. Ирабское присмыкание правительства перед Белым домом наряду со сползанием к фашистским методам управления оккупированными территориями и ведением непрерывных войн пробуждает во многих израильтянах чувство протеста. Прежде всего, относятся это к военнослужащим. Они воочию видят, как зверски расправляется израильская солдатня с ливанцами и палестинцами. Как некоторые прибывшие на фронт резервисты теряют на этой почве рассудок и заболевают психическим расстройством. На Шамира и Аренса из войсковых частей обрушивается поток писем, гневных, полных возмущения: "Нечего устанавливать новый порядок в Ливане, нечего проливать нашу кровь и кровь палестинцев", так писали премьер-министру 86 солдат и офицеров из действующей армии в самый разгар ливанской бойни. Мили перекликаются и прогрессивные круги гражданского населения. В обращении к английским и французским коллегам группа израильских учёных во главе с профессором Тель-Авивского университета Бен-Ямином Коэлем требовала проявить трезвое мышление, спасите нас от шиистического угара, остановите бегина. А профессор Гюнтер Андерс уведомил тель-авивских коллег о своём демонстративном выходе из еврейской общины Вены. Мне стыдно за тех израильских евреев, которые слепо идут за Бэдином, точно так как многие немцы слепо шли за Гитлером. В подобных письмах зачастую осуждается и администрация Соединённых Штатов, подстёгивающая Израиль к новым военным авантюрам, осуждаются американские военные круги, которым нужен милитаристский Израиль, неизменно готовый по указу Вашингтона развязать новую войну на Ближнем Востоке. Палестинский народ не сокрушить. В сознании советских людей моего поколения навсегда запечатлелись пламенные слова: земля горит под ногами фашистских захватчиков. За этими словами отвага и мужество наших славных партизан, не дававших в тылу ни минуты покоя гитлеровским ордам, на временно оккупированных наших территориях.